Хайриана за время пребывания среди Асседой не размылась, наоборот, обрела новые грани силу. Она знала, что сегодня это качество крайне понадобится. Вся ее воля и выдержка до последней капли. Однако еще больше бесстрастности скрывала бурю в ее душе. Должно быть, что-то стряслось. Иначе она не явилась бы сюда сама, — подумала Морейн.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 Нужен объект сосредоточения. Ее сестры по Белой башне знали о нескольких ее трюках, о других подозревали, в том числе и о тех, которых и не было вовсе, о тех, которые потрясли ее саму, когда она научилась им. То, что Моррайн проделывала с помощью камня, было простым и незначительным, хотя порой весьма полезным, такое мог бы вообразить себе ребенок. Но если Амрлин сопровождают не те женщины, кристалл мог бы разбить их спокойствие из-за слухов и толков. Раздался отрывистый и настойчивый стук в дверь комнаты. Ни один шайнарец не стал бы стучать так ни в чью дверь, тем более в дверь к ней». Морейн продолжала смотреть в зеркало, пока ее взгляд не обрел вновь прежнего спокойствия, спрятав все мысли в темных глубине глаз. Она провела рукой по кошелю из мягкой кожи, висящему у нее на поясе. Какие бы тревоги ни привели ее сюда, и старвала она, она позабудет о них... Едва я положу перед ней этот предмет тревог. Вторичный стук в дверь, еще более энергичный, раздался еще до того, как Морейн успела пересечь комнату и с безмятежной улыбкой открыть дверь перед двумя женщинами, что явились за нею. Моррейн узнал обеих — темновлосый Аная в шале с голубой бахромой и белокурая Леандрин.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 Так давно мы не виделись. Ты рядом, и мне светлее на душе, Аная. Это была чистая правда. Хорошо знать, что среди Айседой, прибывших в Фалдар, есть, по крайней мере, один друг. Озари тебя свет. Губы Леандрин сжались, и она резко одернула свою шаль. Престал Амерлин требует тебя к себе, сестра. Голос ее был столь же капризен, как и рот, и холодно колок. Не из-за Моррейн, или не только из-за нее одной. Леандрин всегда говорила недовольным тоном. Хмурясь, она попыталась взглянуть вглубь комнаты, поверх плеча Моррейн. — Это опочивальня, она под стражей. Мы не можем войти. А почему ты поставила стражей против своих сестер?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 Моррейн двинулась по коридору. Рядом с ней непринужденно болтающая Аная. Мгновение Леандрин стояла, уставившись пронзительным взглядом в закрытую дверь, будто гадаешь, что же там прячет Моррейн. Потом быстрым шагом догнала двух других женщин. Она пошла по другую руку, Моррейн, вышагивая рядом, с суровым и решительным видом, словно стражник, охраняющий преступника. Она и просто шла рядом со своей спутницей, на толстых тканых коврах, с невзамысловатыми узорами, приглушенно звучали шаги, обутых в мягкие туфли ног. Женщины в ливреях приседали в глубоком реверансе перед проходящими Айс Седой, причем многие гораздо ниже, чем перед самим лордом Фалдара. Айс -Седой сразу три вместе, и Престел Амерлин в цитадели — это казалось большей честью, чем любая женщина в крепости могла бы ожидать за всю свою жизнь».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 с этими мужчинами-паразитами и всяким разношерстным сбродом, что следует за их знаменами. Мороин почти забавляла уверенностью в голосе Леандрен. Почти. Она слишком хорошо знала о реальностях, слишком хорошо осознавала возможности. «Неужели хватило нескольких месяцев, чтобы ты забыла, сестра?» Последний лжедракон едва не разодрал Галден на части, прежде чем его армия, разношерстный сброд или нет, была разбита. Да, Логан сейчас в Тарвалане, укращенной и не представляющий опасности, я полагаю, но некоторые из наших сестер, чтобы одолеть его, погибли. Даже одна умершая сестра — большая утрата, чем мы можем перенести».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 У него нет времени, чтобы привлечь многих последователей, и сестры, должны быть, уже там и занимаются им. Тайронцы, не давая передышки, гонят своего лже-дракона и его сторонников через Хаддонское сумрачье, а парень в Муранде уже в цепях. Она коротко удивленно усмехнулась. «Подумать только, чтобы мурандийцы из всех народов мира так скоро управились бы со своим». Спроси, и они даже назовут себя не мурандийцами, а лугарцами или инишлинни, или подданными того или этого лорда или леди. Но из страха, что один из соседей воспользуется предлогом и вторгнется в пределы их страны, мурандийцы набросились на своего лжедракона чуть ли не в тот же миг, едва тот раскрыл, заявив о себе. «И все же, — сказала Морайн. Нельзя никак игнорировать появление сразу трех одновременно. Кто-нибудь из сестер в состоянии сделать предсказание? Шансы на это были слабые. Считанные аэсседы проявляли за века хоть какую-то даже крохотную искру этого дара. Поэтому Моррейн не удивилась, когда Аная покачала головой. Не удивилась, но почувствовала себя чуточку легче. У пересечения коридоров три асседы оказались одновременно с леди Амалисой. Та тут же присела в полном реверансе, низко склонив голову и широко отведя в стороны бледной зеленые юбки. — Почтение Тарвалану! — тихо-тихо произнесла она. «Почтение — Почтение асседой. На приветствие сестры лорда Фалдара просто невежливо отвечает лишь кивком головы.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 Ну «Конечно, нет», — улыбнулась в ответ Амалиса. Сила, очевидная в чертах ее брата, читалась и на ее лице, хотя линии скулы и подбородка были мягче. Находились те, кто утверждал, что каким бы сильным и прославленным бойцом ни был Ангельмар, сестра ничем ему не уступает. Но здесь престал Амерлин».